з а к о н ч и в с ужином. Мы отправились на прогулку по вечерней столице. Я честно пытался заплатить за еду, но мне сказали, что банкет был за счет заведения. Видать, дружба с Гамой в заправду дает мне неплохие привилегии. Хотя, возможно, нам подарили бесплатный ужин только в честь победы Клэр на фестивале бушины. Мы опаздываем к комендантскому часу, заметил я. Не беспокойся, я заранее п о з а б о т и л а с ь об этом. Вообще ж и т и и думают, что ты сопровождаешь меня на званом ужине. А, ну тогда хорошо. На улице стояла подозрительная тишина. Высоко в синеве неба сияла молодая луна. Странно, она вроде как краснее, чем обычно. Что случилось? спросил а к л а р Мне кажется, или луна приобрела красный оттенок. Разве? По-моему, все нормально. Да, возможно, ты права. Впрочем, вряд ли цвет луны на что-то влияет. Однако она действительно стала красной. А, я ведь так и не договорил про королеву крови. Вспомнил Аквэр. Ага, точно. Полагаю, ты уже слышал, что ее последователи уже вышли за пределы города беззакония. За несколько недель участились случаи нападения вампиров. Как смело с ее стороны предполагать, что я уже знаю об этом. Пострадавшие страны попросили Гельди ю темных рыцарей выследить ее. Понятно. В общем, они собрали команду лучших мечников. Ну, так задумывалось. На деле это просто кучка эгоистичных к р е т и н о в С ними невозможно работать в одной команде. Хм. Вот почему я решил взять тебя с собой. Не волнуйся, тебе даже ничего не придется делать. Просто следуй за мной и наблюдай, пока я буду выполнять свою работу. Даже этого будет достаточно, чтобы ты смог включить эту миссию в свое резюме. А? Если сможем наработать для тебя н е п л о х о й с т а ж мне будет легче протолкнуть тебя в рыцарский орден. На одних я п о з н а к о м и л а с ь с командиром имперской гвардии, так что если хочешь, я могла бы устроить тебе встречу с ним. Дай мне время подумать. Мы отправляемся в путь во время осенних каникул. Некоторые из наиболее импульсивных уже бросились в город беззакония, но нам с тобой нет зачем спешить. В этот момент мне в нос ударил запах крови, сильный, т о ш н о т в о р н ы й металлический запах свежей крови. Кого-то ранили или убили? Спустя мгновение Клар тоже заметила. Чувствуешь это? Кровь. Наверное, это где-то рядом. Она резко остановилась, в с м а т р и в а я с ь в темный переулок. Держись позади и не высовывайся, приказала она мне. Понял. Она на бегу. Опустила ладонь на рукоять своего меча. Я побежал за ней, сохраняя небольшую дистанцию. Мы бежали вдоль каменных обшарканых н стен без окон и дверей, пока не услышали жуткие звуки чавканья. Клэр перешла на медленный шаг, и вскоре мы увидели сгорбившуюся у стены фигуру. Мда, кто-то действительно умер. Что ж, бывает. Кх. Клэр подавил р в у щ и й с из груди крик и вынула меч из ножен. Оно вздрогнуло. Чтобы это не было, оно нас почувствовало. Сгорбившаяся нечто повернулось, и мы смогли разглядеть его в свете красной луны. Это человек, залитый кровью. Его глаза были з а с т л е н ы кровавым туманом, а раскрытый рот у с е я н заостренными клыками. Из его открытой пасти капали алые капли крови, смешанные со слюнями. Мое в о н о г между ним и стеной валялись обглоданные останки человеческого трупа. Отпусти оружие, сдавайся! Мерзкая человекообразная тварь обнажила клыки и бросилась в нашу сторону. Его движения больше напоминали звериные, нежели человеческие. В тот же миг клинок Клэр блеснул серебряной вспышкой, пронзая мрак переулка, а затем вонзился в живот той твари. Я предупреждала тебя, прорычал Клэр своему р а с с е ч е н н о м у пополам противнику. Вот только он все еще жив, цепляясь за каменную кладку своими уродливыми черными пальцами. Эта тварь, а точнее его обрубленная верхняя часть. Папау з л а в нашу сторону. Для тропа он двигался достаточно быстро. Добравшись до нас, он протянул свою тощую руку, пытаясь схватить Кверзаного. а да. Надоел. Меч моей сестры пронзил его шею. Его голова кубарем покатилась по каменной земле, громко щелкая зубами. Остановившись, он бросил на к л е р с л а б ы й взгляд, и через секунду его посиневшие губы сомкнулись, а глаза навсегда закрылись. Переулок наполнил резкий запах крови. Упырь, может быть, у нас шейки королевы крови? Если смотреть издалека, стоя в темном переулке, эту тварь можно принять за человека. Но сейчас я вижу, что у этого вонючего урода м е р т в е н н а бледная кожа, налитые кровью глаза и острые клыки. К тому же те звериные движения намекали на исключительную силу и живучесть. Однако и з в и л ы н в его голове явно деградировали и сгнили. Упыри, если не ошибаюсь, это м и н ь о на вампиров, спросил я. Честно говоря, мне плевать на упырей, а вот вампира могут стать интересным достойным противником. Как раз то, что мне нужно. Монстры, пробормотал Аквэр, глядя на тропу наших ног. Сестра, ты знала, что когда-то упыри были людьми? Ага, с л ы ш а л об этом. В последнее время я очень боюсь. Что, если я тоже с о й д у с ума и стану такой же, как они? Я почти уверен, что невозможно сойти с ума, если у тебя его никогда. Заткнись. Ходят слухи, что принцесса Роуз была одержима. Понимаю. Это лишь слухи, но все же. Я никогда не рассказывала. Но, возможно, я тоже одержима. Чего? Как ты можешь быть одержимой? Она говорит о той штуке, о которой я тайком злил ее целую вечность назад. Это произошло так давно. Я обнаруживал на своем теле несколько черных пятен. Изначально их было мало, только на спине, но потом они начали расти. Я так б о я л а с ь сказать другим, но однажды, в один прекрасный день, мне вдруг стало лучше. Черные синяки просто исчезли, будто их никогда и не было. Слава богу, я исцелилась, подумала я. Вот только то, что о т м е т е н ы исчезли, еще не значит, что одержимость полностью исчезла. Я боюсь, что пятна снова вернутся, и я. Не беспокойся, я почти уверен, что тебе нечего бояться. Я точно уверен, что полностью излечил ее. Забудь, я просто пошутила, глупенький братец. Неужели ты и впрямь поверил, что я была о д е р ж и м а к л э р н а тянуто ухмыльнулась и посмотрела в ночное небо. И все же, я ведь не всегда могу быть рядом. Поэтому я хочу, чтобы ты рассчитывал свое расписание на осенние каникулы. Mm. Все уже решено и не подлежит обсуждению. А теперь идем. Нужно доложить ордену о том, что здесь произошло. Она повернулась ко мне спиной и демонстративно махнув рукой, пошла в сторону города. Я бросил еще один взгляд на небо. Все-таки, чтобы не д у м а л а к л э р мне не показалось. И Луна действительно окрасилась в красноватый цвет. А еще я понимаю, что путешествие в город беззакония и охота на вампиров звучат довольно заманчиво.